О, если в более счастливые дни в душе его пылал огонь, теперь угасший, огонь любви к той женщине, которая любила его. Где же эта женщина теперь, когда останки его еще не зарыты в землю? Ночь в доме мистера Снегсби в Кокскорте проходит отнюдь неспокойно. Гуся никому не дает спать, ибо, как выражается мистер Снегсби, говоря напрямую, не успеет она оправиться от одного припадка, как забьется в другом, и так доходит чуть не до двадцати. А схватила ее, потому что она одарена нежным сердцем и еще чем-то очень впечатлительным, что, возможно, превратилось бы в воображение, если бы в ее жизни не было Тутинга и благодетеля. Чем бы это ни было... Но за чаем оно было так жестоко потрясено отчетом мистера Снегсби о дознании, происходившем в его присутствии, что когда сели ужинать, гуся внезапно метнулась в кухню, выронив голландский сыр, который с быстротой летучего голландца покатился туда же, опередив ее, и забилась в необычайно длительном припадке, а когда оправилась от него, забилась в другом припадке, потом в третьем, в четвертом, да так и промучилась всю ночь с короткими промежутками, которыми пользовалась, чтобы страстно упрашивать миссис Снегсби не увольнять ее, когда она совсем очнется, и убеждать всех домочадцев уложить ее на каменный пол и отправиться спать. Поэтому, услышав, наконец, как в маленькой молочной, на Карситор Стрит петух пришел в бескорыстный экстаз от того, что настал рассвет, мистер Снегсби, хоть он и терпеливейший из людей, глубоко вздыхает и говорит с облегчением «Я уж думал, что она калел право». Какой вопрос решает эта охваченная энтузиазмом птица, напрягаясь до такой степени, и почему ей нужно кричать так громко о том, что ее никак не касается, Впрочем, люди на разных публичных торжествах кричат также: Это уж ее дело. Достаточно того, что наступает рассвет, наступает утро, наступает полдень. Тогда расторопный и сметливый приходский надзиратель, как пишут о нем в утренних газетах, приходит со своей компанией нищих к мистеру Круку и уносит тело новоприставленного возлюбленного брата нашего на затиснутые в закоулок кладбище, зловонное отвратительно, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестер наших, еще не приставившихся, в то время как возлюбленные братья и сестры наши, торчащие на черных лестницах власть имущих, о, если бы приставились они так прекраснодушны и любезны! На скверный клочок земли, который турок отверг бы, как ужасающую мерзость, при виде которого содрогнулся бы кафр, приносит нищий новоприставленного возлюбленного брата нашего, чтобы похоронить его по христианскому обряду. Здесь, на кладбище, которое со всех сторон обступают дома, и к железным воротам, которые ведет узкий зловонный крытый проход, на кладбище, где вся скверна жизни делает свое дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают свое дело, соприкасаясь с жизнью, зарывают на глубине одного-двух футов возлюбленного брата нашего. Здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении. Призраком возмездия у одра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам, о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров. Внемли ночь, внемли тьма. Тем лучше будет, чем скорее вы придете, чем дольше останетесь в таком месте, как это. Внемлите редкие огни в окнах безобразных домов, а вы, творящие в них беззаконие, Творите его, хотя бы отгородившись от этого грозного зрелища. Внемли пламя газа, так угрюмо горящее над железными воротами, в отравленном воздухе, что покрыл их колдовской мазью, слизистой на ощупь. Каждому прохожему взывай, загляни сюда. Вместе с ночью приходит какое-то неуклюжее существо и крадется по дворовому проходу к железным воротам. Вцепившись в пруть и решетки, заглядывает внутрь. Две-три минуты стоит и смотрит. Потом тихонько метет старой метлой ступеньку перед воротами и очищает весь проход под сводами. Метет очень усердно и тщательно. Снова две-три минуты смотрит на кладбище, затем уходит. Джо! Это ты? Так-так, хоть ты и отвергнутый свидетель, не способный сказать в точности, что сделают с тобой руки более могущественные, чем человеческие, а все-таки ты не совсем погряз во мраке. В твое неясное сознание, очевидно, проникает нечто вроде отдаленного луча света, ибо ты бормочешь «Очень уж он жалел меня». Очень. Глава 12. Настороже. Дожди наконец-то перестали идти в Линкольншире, и честь Олд воспрянул духом. Миссис Раунсуэл хлопочет, ожидая гостей, потому что сэр Лестер и Миледи едут домой из Парижа. Великосветская хроника уже разнюхала это и утешает радостной вестью омраченную Англию. Она разнюхала также, что сэр Лестер и Миледи намерены принимать избранный и блестящий круг сливок Бомонда. Великосветская хроника слаба в английском языке, но, подкрепившись французским, обретает титаническую силу в своем древнем и гостеприимном родовом поместье в Линкольншире в знак уважения к избранному и блестящему кругу, а попутный и к самому Чесню Олду, обвалившийся мост в парке исправлен, а река вернулась в свои берега, и вновь перекрытая изящной аркой выглядит очень эффектно, когда на нее смотришь из дома. Холодный, ясный, солнечный свет заглядывает в промерзшие до хрупкости леса и с удовлетворением видит, как резкий ветер разбрасывает листья и сушит мох. Целый день свет скользит по парку за бегущими тенями облаков, пытается их догнать и не может. Он проникает в окна и кладет на портреты предков яркие полосы и блики, которые вовсе не входили в замыслы художников. На портрет Миледи, висящий над огромным камином, он бросает широкую яркую полосу, скошенную влево, как перевесь на гербе внебрачных детей, и полоса эта, изламываясь, ложится на стенке каминной ниши, словно стремясь рассечь ее надбое. В столь же холодный солнечный день, в столь же ветреную погоду, Миледи и сэр Лестер в дорожной карете, камеристка Миледи и любимый камердинер сэра Лестера на запятках, трогаются в обратный путь на родину. Под громкий звон бубенчиков и щелкань бичей, пара неоседланных коней и пара кентавров в лакированных шляпах и ботфортах с развивающимися гривами и хвостами рьяно рвутся вперед, вывозя грохочущую карету со двора отеля «Бристоль» на Вандомской площади, скачут между исполосованной светом и тенью колонадой улицы Револи и садом рокового дворца, обезглавленных короля и королевы, мчатся по площади Согласия и Элисейским полям и, проехав по Триумфальной Аркой на площади Звезды, выезжают из Парижа. Сказать правду, чем быстрее они мчатся, тем лучше. Ибо даже в Париже Миледи соскучилась до смерти. Концерты, балы, опера, театр, катание — все это старо, да и ничто не ново для Миледи под одряхлевшими небесами. Не далее, как в прошлое воскресенье, когда беднота веселилась и внутри городских стен, играя с детьми среди статуй и подстриженных деревьев дворцового сада, гуляя группами человек в двадцать по элисейским, что значит райским полям, которые казались в тот день еще более райскими, благодаря каруселям и дрессированным собакам, Или изредка заходила в очень небольшом числе в сумрачный собор Парижской Богоматери, чтобы прошептать краткую молитву у подножья колоннады, озаренной трепещущим пламенем тонких восковых свечек в похожем на рашпер ржавом подсвечнике? когда беднота веселилась и за городскими стенами, окружая Париж кольцом танцевальных вечеринок, любовных приключений, выпивок, табачного дыма, поминовениями усопших на кладбищах, бильярдных партий, карточных игр, состязаний в домино, шарлатанства и бесчисленных зловредных отбросов, одушевленных и неодушевленных. Не дальше, как в прошлое воскресенье, Миледи, подавленная безысходной скукой и томясь в лапах гиганта отчаяния, почти ненавидела свою собственную камеристку за то, что та была в хорошем настроении. И Миледи не терпится уехать из Парижа. Душевная тоска осталась у нее позади, но ждет ее и впереди. Ее злой гений опоясал тоской весь земной шар, и пояс этот нельзя расстегнуть. Остается лишь одно, впрочем, несовершенное средство спастись — бежать из того места, где она тосковала, отбросить Париж назад, вдаль, и сменить его на бесконечные аллеи по зимнему без деревьев, пересеченной другими бесконечными аллеями, и напоследок взглянуть на него, уже отъехав на несколько миль, когда триумфальная арка на площади звезды будет казаться всего лишь белым пятнышком, сверкающим на солнце, а город — просто холмиком на равнине со вздымающимися над ним двумя темными прямоугольными башнями, со светом и тенью, наклонно слетающими к нему, как ангелы в сновидении Иакова. Сэр Лестер, тот обычно доволен жизнью и потому скучает редко. Когда ему нечего делать, он может размышлять о своей знатности. А как это приятно, когда то, о чем размышляешь, неистощимо. Прочитав полученные письма, сэр Лестер, откидываясь на спинку сиденья в углу кареты, и предается размышлением, главным образом о том, как велико его значение для общества. Сегодня утром вы, кажется, получили особенно много писем. — говорит Миледи после долгого молчания. Ей надоело читать, ведь за перегон в двадцать миль она успела прочесть чуть не целую страницу. Но в письмах нет ничего интересного, решительно ничего. Я, помнится, видела среди них письмо от мистера Талкинхорна, длиннейшее послание, как и он всегда пишет. — Вы видите все, — отзывается сэр Лестер в восхищении. — Ах, он скучнейший человек на свете, — вздыхает Миледи. — Он просит, — очень прошу извинить меня, — он просит, — говорит сэр Лестер, отыскав письмо и развернув его, — передать вам. — Когда я дошел до постскриптума, мы остановились сменить лошади, и я позабыл про письмо. — Прошу прощения, он пишет. Сэр Лестер так медлительно достает и прикладывает глазам лорнет, что это слегка раздражает Миледи. Он пишет относительно дела о праве прохода. Простите, пожалуйста, это не о том. Он пишет, да, вот оно, нашел. Он пишет, прошу передать мой почтительный поклон Миледи и надеюсь, что перемена места принесла ей пользу. «Не будете ли вы так любезно сказать ей, ибо это и, вероятно, будет интересно, что, когда она вернется, я смогу сообщить ей кое-что о том человеке, который переписывал свидетельские показания, приобщенные к делу, который разбирается в канцерском суде, и столь сильно возбудившее ее любопытство? Я его видел». Миледи наклонилась вперед, и смотрит в окно кареты. «Вот что он просит передать», — говорит сэр Лестер. «Я хочу немного пройтись пешком», — роняет Миледи, не отрываясь от окна. «Пешком?» — переспрашивает сэр Лестер, не веря своим ушам. «Я хочу немного пройтись пешком», — повторяет Миледи так отчетливо, что сомневаться уже не приходится. «Остановите, пожалуйста, карету». Карета останавливается. Любимый камердинер соскакивает за пяток, открывает дверцу и откидывает подножку, повинуясь нетерпеливому жесту Миледи. Миледи выходит так быстро и удаляется так быстро, что сэр Лестер при всей своей щепетильной учтивости не успевает помочь ей и отстает. Минута через две он ее нагоняет. Очень красивая, она улыбается, берет его под руку, не спеша идет с ним вперед около четверти мили, говорит, что ей до смерти наскучило, и снова садится на свое место в карете. Целых три дня грохот и дребезжание раздаются почти беспрерывно под аккомпанемент более или менее громкого звона бубенчиков и щелкания бичей, а кентавры и неоседланные кони с большим или меньшим усердием продолжают рваться вперед. Сэр Лестер и Миледи так изысканы вежливо друг с другом, что в отеле, где они останавливаются, это вызывает всеобщее восхищение. «Милорд, правда, староват для Миледи», — говорит мадам, хозяйка золотой обезьяны, — в отцы ей годится, но с первого взгляда видно, что они любящие супруги. Подмечено, что Милорд обнажает свою убеленную сединами голову, когда помогает Миледи выйти из кареты или усаживает ее в карету. Подмечено, что Миледи благодарит Милорда за почтительное внимание, наклоняя прелестную головку и подавая супругу свою столь ручку. Восхитительно! Море не ценит великих людей, качает их, как и всякую мелкую рыбешку. Оно всегда жестоко обращается с сэром Лестером, чье лицо покрывается зеленоватыми пятнами, подобными плесени на сдобренном шалфеем сыре-чеддере, и в чьем аристократическом организме происходит гнетущая революция. Сэру Лестеру море представляется оппозиционером в природе. Тем не менее, сознание своей родовитости Помогает баронету прийти в себя после остановки для отдыха, и он вместе с Миледи едет дальше, в честь Ньюолт, пролежав лишь одну ночь в Лондоне по дороге в Линкольншир.